Глава четырнадцатая. Вера в себя. Арджун шагнул вперед, входя в подземелье. Да, тут действительно пахло сыростью. Он протянул руку девушке, и она тоже ступила внутрь подземного хода. Его стены сразу же стали заметно светлее, причем намного светлее, чем в предыдущий раз, когда Арджун был здесь с Наташей. — Да, тут и впрямь светло, — заметила Таня, с интересом озираясь по сторонам. Ее взору предстала каменная кладка тоннеля, ведущего в недра земли. Признаться, этот подземный ход я представляла себе именно таким, какой он есть. Неужто кроме нас никто не знает об этом подземелье? И как только его никто раньше не заметил? Но тут Арджун понял то, от чего его лицо озарила улыбка. Он чувствует сырость только лишь потому, что Таня сказала о ней. Да и стены выглядят по-другому, чем ранее. А все потому, что Таня так представляла себе этот подземный ход. Подумав, что тут должен стоять сырой запах, девушка наделила им тоннель силой своих мыслей. И освещение сейчас намного сильнее из-за того, что Таня думает, что должно быть светло. Ее мысли работают на нее. Она вовсе не бездарна. Да, она может получить дар и помочь ему освободить Наташу из дворца Виджу. Но в следующую секунду парень замер не смея поверить в свою совершенно безумную догадку. — Ты чего остановился? — не поняла Таня, бросив на него недовольный взгляд. Девушке не терпелось как можно скорее попасть в загадочный летописный зал, который так будоражил ее разум. Но вид Арджона ее поразил. растерянно радостная улыбка блуждает по лицу, а его огромные глаза наполнены надеждой. Таким она его еще никогда не видела. Он выглядел счастливым и удивленным одновременно отчего казался крайне потрясённым. Поймав на себе заинтересованный взгляд девушки, он открыто улыбнулся и, не сдерживаясь, рассмеялся. «Таня, я только сейчас понял, что тоже не бездарен! Таня, ты представляешь, Таня!» — радостно кричал Арджун, ошарашенный своим открытием. Его счастью не было предела. Учинив проверку Тани, он неожиданно для самого себя устроил экзамены себе, Ведь если бы он был безнадежно бездарен, как уверил его виджу, то он ни за что на свете бы не смог увидеть подземный ход, и уж точно не смог бы войти в него. Об этом парень не подумал тогда, когда вел сюда Таню. Почему-то это ускользнуло от его понимания. Но сейчас, когда эта мысль пульсировала в его сознании живительным ключом надежды, он осознавал, что сам может обрести дар, благодаря чему сможет вызволить Наташу, а после... Ох, да после этого он будет повелителем своей судьбы, и первое, что он возжелает, это никогда не расставаться с Наташей. — Не бездарен? — осторожно переспросила Таня, глядя на безумно счастливого парня, глаза которого горели огнем. — Это ты сейчас о чем? — решила уточнить она, так как заявление юноши и его беспричинная радость ей были непонятны. — Арджун, я тебя не понимаю. Как ты можешь утверждать, что ты не бездарен? когда Виджу ясно дал понять, что твой дар отныне принадлежит ему и что у тебя нет шансов получить его вновь. Арджун, улыбаясь во весь рот чуть было не объяснил ей природу своих открытий и радости, но вовремя опомнился. Его размышления были связаны с силой веры в себя и доверия. Поэтому здесь и сейчас нельзя посвящать Таню во все детали его размышлений, ведь проход, в котором они находятся, плод их воображения – и стоит ей хоть на секунду усомниться в его существовании, как тоннель исчезнет и их расплющат под землей. Ведь ее сознание не настолько устойчиво, чтобы удержать подземный ход в его первозданном виде. Но глаза Тани требовали объяснения, а Арджуну не терпелось поделиться с кем-то своим открытием, поэтому он дернул девушку за руку и вылетел из подземелья, вытащив с собой спутницу. — Почему мы мечемся туда-сюда, как идиоты? Недовольно воззрелась на него Таня, в очередной раз употребив ругательное слово, и, не остановившись на достигнутом, продолжила нести гадости. «И чего это ты ведешь себя как полоумный? Ты хоть объясни, что случилось, а то выглядишь и ведешь себя как дурак!» Тут девушка осеклась и более спокойным тоном произнесла. но ну, вернее, я хотела сказать, что такое случилось, что мы вышли наружу, и какова причина твоего веселья?» Но парень уже заметил ее промахи и сквернословия. Ему уже изрядно надоело заниматься ее воспитанием, поэтому он промолчал и лишь устало вздохнул. Впрочем, он тут же позабыл о Тане и вновь заглянул под камень. Вход в подземелье как был там, так и остался. Глянув на Таню, Арджун чуть было не расцеловал ее за то, что благодаря ей он обрел надежду. «Таня!» – начал он подыскивать нужные слова – чтобы она все правильно поняла и продолжила верить в себя. Я уже говорил тебе и не раз, что если человек безоговорочно верит в себя, то его мысли начинают повиноваться ему. Девушка поморщилась, будто у нее внезапно разболелась голова. — Да, ты постоянно говоришь об этом, — кивнула она, не понимая, к чему это он клонит. — Так вот, только что я устроил тебе проверку, и ты ее успешно прошла, — сообщил он, полагая, что Таня порадуется за саму себя. Да? Глаза девушки округлились, а брови изумлённо взметнулись. Когда я говорил тебе, что здесь есть вход в подземелье, я надеялся на то, что ты его увидишь. А что, ты сомневался в моём зрении? хмыкнула девушка. Я отнюдь не слепая. Да нет, я сомневался не в нём, а в твоей способности видеть то, чего нет. Как нет? несказанно поразилась она и вновь нырнула в заросли под камнем. А Джон, ты чего городишь? Вход тут она продолжает верить в него!» «Таня, на самом деле его там нет, и прохода самого тоже нет. Я внушил тебе их существование, и только благодаря этому ты увидела вход». Его слова увязли в напряженной тишине. Удивление на лице девушки сменилось с недоверием, а затем разочарованием. Она пару раз моргнула и настороженно вздернула левую бровь. «Да!» — глаза девушки наполнились сомнением. Она опять юркнула в заросли, но на сей раз вылезла оттуда с грустным лицом. — Ты зачем сказал мне о том, что прохода нет? Теперь его и впрямь нет. — Вот видишь! — воскликнул Арджун, разъезжаясь в улыбке. — Не вижу причины для радости! — холодно отрезала Таня, глядя на счастливое лицо друга. — Если бы ты не сказал мне об этом, то я смогла бы попасть в твой летописный зал, а теперь проход закрылся. — Но он может открыться в любую секунду! — заверил ее Арджун. «И как долго ждать?» – последовал удрученный вопрос. Арджун вздохнул. «Ну что она за человек такой? Неужели не понимает сути происходящего?» Он постарался быть терпеливым. «Таня, вход открывается не по времени, а лишь тем, кто верит в его существование». «Но я-то уже не верю», – ответила она, с сомнением покосившись на заросли. «А ты поверь вновь!» – воодушевленно воскликнул парень. Как я могу в него поверить, если я только что собственными глазами видела, что его там больше нет? — Но ведь несколько минут назад ты тоже собственными глазами видела его, — вкратчиво произнес Арджун. И даже была внутри. Таня замерла в задумчивости. Ну да, в словах друга была доля истины. — То есть ты хочешь сказать, что если я вновь поверю в него, то он откроется? — недоверчиво уточнила она, прилипнув взглядом к лицу Арджуна. — Неужто все так просто? — Да. «Точно!» – обрадовался парень и даже интенсивно закивал головой для подтверждения сказанного, отчего волосы упали на глаза. Проведя по ним пятерней, он вернул волосы на прежнее место и воззрился на девушку. Но Таня не разделяла его оптимизма. Она устало закрыла глаза и вздохнула. Ее сознание несколько спуталось от внезапных открытий. Неужели действительно все так просто? Ей не верилось. Впрочем, ничего простого. Вот, поди теперь поверь в существование подземелья, когда на самом деле его нет. Она недоверчиво юркнула в заросли и недовольно вылезла обратно. Постояла, подумала, снова нырнула в них. И так несколько раз. Арджун угрюмо смотрел на ее действия. Да уж, проблема. То есть верить просто так в нереальные вещи девушка не собиралась. Но по ее сосредоточенному лицу было понятно, что она работала над этим. Устав безрезультатно метаться из кустов в кусты, она остановилась и вдруг разрыдалась. «Ну что со мной не так?» — слышалось сквозь судорожное всхлипывание. «Почему я не могу поверить в то, что этот чертов проход все же есть? Ведь я была в нем!» Но Арджун уже понял, как подкупить Танину несговорчивую веру в себя. «Ладно, раз ты не хочешь идти в летописный зал, то оставайся тут», — заявил он и скрылся в тоннеле. «Постой!» кинулась за ним следом Таня и тут же оказалась в подземелье. От неожиданности она остановилась, вцепившись в руку Арджуна, не смея ступить и шага. Тут все было как прежде. Каменная кладка стен, льющийся из ниоткуда свет и запах сырости. Лицо Тани озарила улыбка. «Ага, значит, не все так плохо, как казалось изначально», — насмешливо бросил юноша, видя, что его план сработал. — Раз уж я стою тут не один, значит, ты тоже поверила в существование тоннеля. Иначе ты бы не смогла пройти за мной следом. В ответ Таня рассмеялась. Она не знала, как ей вновь удалось увидеть проход, но она была счастлива, что опять оказалась в нем. — Ну что же, раз уж мы оба здесь, то пошли в летописный зал, — усмехнулся парень. И пошел вперед, зная, что Таня не отстанет от него ни на шаг. Девушка почти тут же поравнялась с ним и искосила на него глаза. — Ты так и не объяснил мне, чего это на тебя нашло и от отчего ты такой счастливый? — спросила она и с надеждой в голосе добавила. — Это ты по поводу меня так радовался? — Нет, — честно признался парень, — по поводу себя. — А что такого произошло с тобой, что ты был так счастлив? — не поняла девушка. — Ох, ну что же она так туго соображает? Из-за этого Арджуну пришлось расщедриться на разъяснения и подробности. — Видишь ли, Веджу сказал, что отныне я бездарен. Я поверил ему, но сегодня, когда собирался устроить тебе проверку, я забыл о его словах и о своей бездарности, а вспомнил лишь тогда, когда мы с тобой были уже внутри тоннеля. «И что?» — спросила девушка, не до конца вникая во все эти тонкости. «Ты же ничего мне толком не объясняешь. Только и сказал, что не бездарен, но я не поняла, из чего ты сделал такой вывод». «А с того, что бездарный не войдет в этот тоннель. Он просто не сможет его увидеть». «Значит, для меня еще не все потеряно, и есть шансы обрести дар!» Арджун замолчал, а Таня поджала губы и нахмурилась. «А-а-а!» понимающе протянула девушка. «Ну, тогда поздравляю!» «Ты представляешь, я снова могу обрести дар!» – воодушевленно продолжал Арджун, даже не замечая, как настроение Тани портилось от его слов. «Благодаря этому я смогу противостоять силе Виджу и постараться спасти Наташу!» Слушая его, Таня вовсе не была рада за друга. У девушки был повод для печали. Ведь если Арджун сам сможет обрести дар, то он не будет с ней возиться и не захочет помогать ей в обретении дара. А сама она не сможет пройти очищение души и уж тем более не сумеет получить заветный дар. Впрочем, Арджун пока еще не сделал тех же выводов, что и Таня, поэтому девушка предпочла сделать вид, что рада за него и что никакие мрачные мысли не беспокоят ее чтобы отвлечься от своих невеселых думак она спросила. — А почему мы вышли тогда из тоннеля? Ведь своей радостью ты мог бы поделиться со мной и здесь. Арджун на всякий случай не стал говорить об истинной причине. А то вдруг Таня надумает разувериться в существовании подземелья как раз в тот момент, когда они будут внутри. Тогда не избежать беды. А посему не стоит рисковать. Видя, что парень промолчал, Таня решила задать другой вопрос. — Арджун, Для чего тебе нужно в летописный зал? Просто решил тебе его показать. Не верю. Если так, то ты бы не оставил меня возле камня перед входом и не побежал бы внутрь. Ты что-то от меня скрываешь? Вообще-то нет, — искренне признался парень. Все, что нужно было мне, я узнал в прошлое посещение. А теперь я хочу, чтобы ты его тоже увидела. Я специально зашел в подземный ход, зная, что ты не удержишься наверху и спустишься сюда за мной следом. Таня улыбалась. Да, Арджун уже неплохо изучил ее характер и знал, что ее любопытство может подвигнуть ее на что угодно. «Кстати, мы уже пришли», — заявил Арджун. «Вон уже и вход виднеется». Таня от нетерпения аж ускорилась, обогнав парня. Войдя внутрь, она ошеломленно остановилась, глядя на огромный зал, спрятанный в недрах земли. Его свод, стены, массивные колонны были сплошь увиты мелкой резьбой, похожей на кружево. Эта резьба была ничем иным, как секретными пресминами, но Таня не догадывалась о ее истинном назначении. Посредине зала находилась прозрачная полусфера. Под ее изогнутым куполом был макет обоих тадж-махалов. Вернее, это тани в мавзолеи показались макетом. На самом деле они были настоящими и отображали действительность, которая имела давность несколько тысяч веков, когда оба мавзолея украшали собой берега Ямуны – И когда все люди земли могли повелевать своими желаниями. Красиво-то как, восхищенно протянула девушка, оглядываясь по сторонам. Действительно, невероятно красивый зал. И наши Тадж-Махалы тут оба, изумительно. Арджунки кивнул. Просто он вспомнил, насколько сильно были поражены они с Наташей, увидев маленькую копию мавзолеев. Ведь тогда людям был доступен только белый принц, а чёрного пока ещё не было. Он появился лишь сейчас. Наташа с Арджуном в тот раз прильнули к прозрачному куполу и долго не могли отвести глаз от этого маленького чуда. А для Тани два мавзолея были обыденностью. Ничего удивительного, ведь черный тадж она уже видела в натуральную величину, поэтому для нее это всего лишь был макет. Парень не стал разуверять ее в этом. Он не хотел сейчас тратить время на ненужную болтовню, когда его захватили воспоминания о прошлом визите. Он, как на его видел Наташу и себя, припавшими к полусфере. Их восторженные глаза горели. Но вот юноша с девушкой оторвались от происходящего под прозрачным куполом и пошли вдоль стен, ощупывая их. Стены говорили с ними, рассказывая древние предания. И вдруг Арджун сквозь свои воспоминания явственно услышал голос Наташи. — Когда два брата, черный и белый принц, встанут друг напротив друга, проклятие падет! Эта фраза не имела ничего общего с тем, что происходило здесь тогда, в прошлое посещение. Голос Наташи прозвучал сначала тихо, но потом повторил сказанное громче, чтобы Арджун хорошо услышал. Казалось, что даже стены завибрировали от энергетики сказанного. Арджун напрягся, ожидая продолжения фразы. Ему хотелось услышать дальнейшие слова Наташи, но, как всегда, Таня решила вмешаться в самый неподходящий момент. Она откнула Арджуна локтем в бок отчего на вождение Арджуна внезапно спала, и голос Наташи смолк. На смену ему послышался никогда не унывающий голос Тани. — А чего этот зал называется летописным, коль в нем нет никаких ни книг, ни свитков, даже глиняных табличек с клинописью не завалялось? Арджун бросил на нее испепеляющий взгляд. — Но почему она постоянно все портит? Почему эта девушка всегда находится там, где ей не стоит находиться? Для чего она вообще заговорила с ним именно сейчас, когда ему так необходимо было услышать продолжение слов Наташи? Мало того, что Таня не дала дослушать послание, так она еще и выдернула Арджуна из его грез, связанных с образом любимой девушки. Он не хотел возвращаться в реальность из тех воспоминаний, которые наполнили его сознание. Впрочем, они были не совсем воспоминаниями, потому что в прошлый раз Наташа не произносила эту фразу. Но с тех пор многое изменилось, И два принца уже и так встали друг напротив друга. Проклятие пало. Но люди пока не знают о чудодейственной силе храмов. А те двое, кто знают, никак не могут совладать с собой и очистить мысли, чтобы впустить в себя дар. Думая об этом, Арджун недовольно глянул на Таню. Это надо же владеть полными знаниями о получении дара и не суметь завладеть им. Уму непостижимо. Таня поймала его взгляд и тут же заговорила. «Арджун, но почему каждый раз, когда я задаю тебе вопросы, ты тупо молчишь, глядя на меня? Я что, о чем-то не том спросила?» «То есть?» — уточнил Арджун, напрочь забыв о вопросе девушки. а так ты даже не слышишь моих вопросов!» — разочарованно воскликнула она. «Прости», — задумался. Он потряс головой, прогоняя наваждение. «Я спрашивала, почему зал называется летописным а Арджун уже припомнил, что именно этим вопросом Таня вернула его к действительности. — но он так называется... просто так. Надо же было его как-то назвать. — А почему не колонным залом, коль здесь пять гигантских колонн? Или хотя бы макетным, в честь миниатюр под стеклом? — Ладно, пусть будет колонным, — махнул рукой Арджун, чтобы только отделаться от назойливой спутницы. — Только теперь давай выбираться отсюда. Мы и так много времени потратили. Нам еще надо попытаться обрести дар. Ведь не каждый день твоя мама будет верить тебе, что ты все еще больна. В следующий раз она может забрать тебя с собой в Дели. Таня молча согласилась и потопала за Арджуном, который даже не удосужился подождать ее. По дороге она решила прояснить для себя кое-что. Арджун, скажи-ка, а почему ты иногда называешь столицу Дели, а иногда Нью-Дели? Я совсем запуталась. Как называть ее правильно? И так, и так правильно. — обронил через плечо юноша, не сбавляя ходу. — Я думала, что это название разных городов, — недоверчиво протянула Таня, полагая, что своим ответом Арджун просто решил от нее отмахнуться. Чтобы как-то унять любопытство спутницы, а заодно устранить пробелы в ее образовании, Арджун пояснил. Официально столица Индии — Нью-Дели. Но так как Нью-Дели — это всего лишь новый район, образованный на территории самого Дели, то большой разницы нет, как называть. В сущности, это один и тот же город, только в Нью-Дели сконцентрированы правительственные учреждения». а притянула Таня. «И для чего тогда было менять название, коль все равно это Дели?» Арджун скрипнул зубами от чрезмерной назойливости девушки, но ответил спокойно, даже не выдав своего раздражения. «Когда чиновники принимали свое решение, они не дали мне отчета по поводу своих действий и даже не спросили моего мнения». Хоть тон собеседника был спокойным, но Таня поняла, что она уже изрядно надоела парню своими расспросами, поэтому мотнула головой в знак того, что все поняла, и продолжила идти молча. Оказавшись на поверхности, Таня и Арджун пробрались сквозь тернии к пролому в стене и вернулись к черному таджу. Глянув на него, Арджун вдруг ощутил вкус победы над ним. Он чувствовал, он верил, он осознавал каждой клеточкой своего тела, что он сможет одержать верх над неприступностью этого исполина. Арджун знал, что он непременно проникнет в сущность Черного Принца. Он сумеет пройти туда, где осталась его возлюбленная. Парень пока не понимал, откуда взялась такая уверенность в этом, но он просто знал, что так и будет, и все тут. Он просто знал.